Глава четырнадцатая. Мой домик отчаянно нуждался в некотором обустройстве. Причем с самого моего сюда переезда. Каждый день та же история. Танцы с ноги на ногу на холоднющем плиточном полу, в ожидании, пока нагреется вода. Причем нагреваться-то вода нагревалась, только теплой не становилась. Остановилась то горячее, то холоднее, ужасно. Свой обшарпанный домик я любила таким, как есть. Однако поломки все же следовало устранить. А это требовало времени. Какие-то мелочи я пыталась сделать сама. Например, в одну развеселую субботу приобрела в супермаркете домашних товаров кафель для душа. Купила несколько банок краски, тюбики с замазкой, заделать дыры в стенах, новые ручки для кухонных шкафов и плитку для ванной. Ручки я уже поставила. Нужно признать, что они, как и обещали в передаче про ремонт и интерьер, действительно преобразили кухню. Получилось здорово. Еще я покрасила в кухне стены. Потом взялась менять плитку в душевой кабине. Почти половину оторвала, а прилепила штук шесть. Специально считала. Ну, пускай восемь. Хотя ремонт отлично помогал уклоняться от папиных визитов на огонек, сильно тянуть не следовало. Мой дом — доказательство того, что я уже встала на ноги. Не знаю, кого я больше хотела убедить. Себя или отца? Да и без разницы. Вода, наконец, нагрелась. Я смогла кое-как помыть голову, всего раза два почти ошпарившись. Когда я завернула краны, стала отжимать волосы, вода продолжала капать. И опять вспомнила знакомого Элоди, своего незваного гостя. В общем, симпатичный, но слишком молчаливый. Протекающий кран я обернула бумажным полотенцем. Интересно, Филипп не против, чтобы этот тип болтался вокруг его беременной жены? Слегка подсушив волосы, я начала волноваться. На полную сушку уходило с полчаса, а у меня оставалось 10 минут. Пришлось пойти так. Стирки накопилось полно. Для визита к отцу и его жене слишком наряжаться не стоило. Но я знала, что моя внешность непременно будет обсуждаться за столом. Кроме одежды и вопроса «кино какое-нибудь смотрела?» У моей мачехи никаких тем для разговоров со мной не было. Чистой одежды в шкафу почти не осталось, и я сунула руку в пакет из магазина «Forever 21». Будет ли мне всегда 21? <смех> В следующем месяце у меня день рождения. Вот и выясню. В пакете ничего путного не нашлось. Джинсы на размер больше, чем нужно, и коричневая рубашка подходящего размера, но даже на вид колючая. Одеваясь, я слышала, как говорит Элоди, пытаясь объяснить своему гостю суть сериала «Скандал». Мне стало смешно. Рассказывать фильмы и сериалы она не умела совершенно. Вечно путала персонажей, а то и ляпнет невзначай, чем кончилась интрига. Я спойлеров не люблю и давно у нее не спрашивала ни о каких фильмах. В конце концов я вышла в гостиную, и в запасе у меня оставалось еще минут пять. Кайл сидел на том же месте, глаза у него буквально закрывались. Забавно. Теперь, когда в этом кресле сидел он, оно вдруг показалось маленьким. Вошла Эллади с миской попкорна. «Уходишь?» Я кивнула и, запуская руку в миску, есть хотелось страшно, простонала. И вернусь не скоро. А если вообще не ходить? На тему этих ужинов мы с Эллиди шутили часто. Каждый вторник, в общем-то. От меня отрекутся? Я взглянула на Кайла. Он в нашу сторону не смотрел, но я почему-то знала, что он нас слышит. Может, оно бы и к лучшему? Эллиди вытерла жирные пальцы о шорты и для верности еще облизала. Ну, я полезла в холодильник за водой, Элоди пересолила попкорн. «Принести тебе домашней выпечки?» Она кивнула и улыбнулась. У нее был полный рот попкорна. Вернусь около девяти, а то и позже. Хотя надеюсь, что нет. Я поймала себя на мысли о том, чем они тут займутся. И сама себе удивилась. Не успела я додумать эту мысль, как пришёл черёд удивляться голосу моего гостя. Он заговорил когда я подошла к входной двери.